Глава 9 Мы с группой уже три раза ходили за стену. Три совершенно безопасных вылазки, когда я почти поверила в то, что здесь не так уж плохо. Но это была лишь передышка и возможность хоть немного подготовиться к тому, что ждало нас впереди. Хотя вряд ли к подобному можно подготовиться. В первый раз я испытывала страх и любопытство. Мне было интересно впервые надеть специальный костюм, который спасал жизни, но при долгом применении мог и убить. Он действительно ощущался необычно. Очень легкий и плотный, не стеснял движений и в то же время согревал. Я с трепетом ждала выхода всей командой, точнее, двумя неполными командами. Наверное, я никогда не забуду тот первый неповторимый спуск со стены на специальных подъемниках. Кстати, ирбисы. И их наездники находились вместе с нами, так что слухи о том, будто барсы, способны в два прыжка самостоятельно преодолеть стену, оказались пустыми домыслами. Я хорошо помнила, как мы стояли в лучах загорающегося рассвета, который окрашивал горизонт, верхушки деревьев и далекие пики ледяных чертогов в яркие оранжево-жёлтые тона. Как холодный ветер на высоте неприятно сбивал дыхание, а от мороза сразу же замерзало лицо. И этот восторг от открывающегося вида навсегда останется в душе. Наши обязанности заключались в проверке завесы по периметру, выискивании дыр, латании их и при необходимости уничтожении тварей. В первый раз дежурство закончилось без неприятностей, как и во второй и в третий. Мы проходили несколько километров, изучая завесу. Потом ждали, когда пряхи починят ее, снова шли и снова проверяли. Дыры были небольшими, поэтому твари не успевали сквозь них пробраться. Но чувство страха, тишина заснеженного леса, который давно вымер, заставляли все время оставаться на стороже. Мы понимали, все время так вести не может. Рано или поздно наступит момент, когда дыра окажется настолько большой, что твари проберутся, и тогда придется вступить в бой, вспоминая навыки, которые мы отрабатывали на тренировках. В то утро я все время зевала и жмурилась от яркого солнца. Дни становились длиннее, и поэтому теперь мы выдвигались задолго до рассвета. «Не выспалась?» — спросил Дарк, подходя ближе. Во время вылазок он старался все время держаться рядом и каждый раз предлагал прокатиться на цепне. Я ничего не имела против его ирбиса, но знала, что шраму это не понравится. Тот вообще с ревностью относился ко мне и не терпел запаха других самцов. Впрочем, как и мужчин. «Есть немного». Я побрела в сторону скрипучей деревянной лестницы, которая вела на вершину стены. Нам следовало преодолеть ее пешком, а вот ирбисов доставляли в специальных клетках с помощью небольшого подъемного механизма. «Ты вчера не явилась на выступление», — заметил Дарк, когда мы начали подниматься по деревянным ступенькам. «Плохо себя чувствовала», — подавляя очередной зевок, пояснила я. «Было очень интересно. Представляю. Я тебя ждал». Я не стала отвечать на это, давно догадавшись, что мужчина испытывает ко мне интерес. Вот только повода я не давала. И после вчерашнего сообщения, которое мне отправили с целью напомнить, какую опасность представляют для остальных, я всерьез задумалась о том, чтобы вновь стать злобной, одинокой стервой. Если герцог узнает, что кто-то посмел проявить интерес к его собственности... Сердце дрогнуло и забилось быстрее... А я оступилась, едва не упав, лишь чудом успела схватиться за перила, пытаясь восстановить сбившееся дыхание и унять панику. В чем дело? Недовольно повернулся к нам, шагавший впереди Хайц. Все нормально, случайно вышло, ответила я, стараясь успокоиться. «Эган. Эгон Дербер, как же я сразу не подумала. Заметку о нем в письме не положили, но это еще не значило, что с ним все в порядке. А вдруг Алтрон узнал о нашем поцелуе и прогулке? Ведь он мог узнать. Вдруг... Вдруг он что-то сделал зимородком. От одной только мысли об этом внутри все обрывалось и становилось трудно дышать. «Надо узнать. Надо выяснить», — билось в голове. Я еще не знала как, но и отступать не собиралась. Почему я не обеспокоилась этим раньше? Уехала, сбежала и оставила его там одного бороться с монстром. Я замерла посреди лестницы, закрыв глаза и вцепившись в перила двумя руками. «Эрен, с тобой все в порядке?» Тут же встревожился Дарк, останавливаясь рядом и бережно обнимаясь за плечи. «Ты побледнела. Может, стоит вернуться? У нас двойная группа, поэтому есть возможность остаться дома». «Что случилось? Что с ней? Эрен?» Нас догнали Кэй и Эмос. «Ирэн, всё нормально?» «А это Криста. Оставалось надеяться, что и хватит сообразительности не упоминать письмо. «Да, всё хорошо. Голова немного закружилась. Уже прошло». Вымученно улыбнулась я. А у самой сердце кровью обливалось. «Эгон, Эгон, Эгон! Невероятный, дерзкий зимородок, который свел меня с ума, занял все мои мысли». Таинственный молодой мужчина с глазами грозового неба. Что с тобой? Жив ли ты? Сможешь ли простить? Ты уверена?» Подходя ближе, поинтересовался зеленоглазый Эмос. «Да». «Вы чего там столпились? Время не и так в обрез. К спуску все готово. Вербисов уже доставили. Давайте живей!» Заорал сверху Форвик. «Мы идем! крикнула я и первая двинулась дальше по лестнице. Сначала дежурство проходило как обычно. Спустившись со стены, мы отправились проверять свой участок. Для этого к ирбисам с помощью толстых канатов прицепили импровизированные саласки. Небольшие, легкие, но очень прочные. Конструкция позволяла уместиться нам всем. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Саласки легко скользили по снегу и не проваливались. Ирбисы несли их осторожно, не увеличивая скорость. До самого вечера мы проверяли одну часть завесы, а на ночевку отправились в деревню-старожку, чтобы утром продолжить. Небольшой домик состоял из туалета и одной большой комнаты, где с одной стороны располагалась мини-кухня с печью, а с другой — ярусы лежанок. Переодеваться смысла не имело. Мы все время ходили в костюме, в нем же и спали. Поужинав и поболтав на отстраненные темы, мы легли спать. Никакого предчувствия, ужаса или паники. Ни у кого не возникло. Наступило обычное утро, мы встали, привели себя в порядок, умылись и двинулись к необследованному участку. По дороге шутили и смеялись. Кей снова рассказывал какие-то смешные истории. Все изменилось, когда мы приблизились к завесе. Вообще, будучи практически прозрачной, она выглядела тонкой белой пеленой, которая окутала весь лес. Вот только... В этот раз в ней зияла огромная дыра со светло-желтыми неровными краями. «Всем приготовиться!» — скомандовал Форвик, быстро выступая вперед. Рядом с ним встал Сайран, командир второго отряда. Шутки и смешки моментально прекратились. Боевики образовали круг, спрятав нас посередине. Угрожающе зарычали ирбисы, а наездники активировали щиты, всматриваясь в затихший лес. Сначала ничего не происходило. Тишину нарушало лишь наше осторожное дыхание. Под защитой мы стояли в пятером: Два пряхи, два лекаря и один маг общей практики. Самые слабые участники групп. «Завеса трещит», — едва слышно прошептал Елин, когда мы встретились глазами. «Ты же чувствуешь это?» «Да, я чувствовала». Создавалось впечатление... Будто сама ткань мира с неприятным звуком рвется по швам, заставляя дрожать от неприятных ощущений. А потом раздался жуткий вой, от которого кровь застыла в жилах. Его невозможно было перепутать ни с чем другим. На нас шли монстры чужого мира.